Людовик проснулся. «Не хочется, а придется. Сам замысел вещи и ход истории к тому нас обязывает. Сядем же по завету Шекспира на землю, покрытую нежной травою, пустим по кругу чашу с вином и будем рассказывать странные истории про королей. О, короли, короли, простите, но ваши тени мыть потревожим. В этот день...» Людовик XV проснулся поздно и, не вставая с постели, привычно и вяло расставил руки. Вечно унылый дофин помог отцу натянуть рубашку. Тряскими пальцами король нащупал горошины пуговок. Принц Луи Конти на правах сюзерена продел ногу короля в скользкий сиреневый чулок. «Шевалье де Вержен, — шепнул он, — наверное, уже прибыл в Константинополь» барон де Тотт поднимет татар, а наши эмиссары взбунтуют, когда надо сечь Запорожскую. Да, порту надо пробудить, чтобы крымский хан опять тревожил русские пределы. Не давать России покоя». Конти, присев на корточки, взялся за туфлю короля, когда Людовика Абуле в спальню к нему были допущены иностранные дипломаты, состоявшие при дворе Версаля. Среди них не было русского, и это наводило Версаль на грустные размышления. На горизонте европейской дипломатии звезда Петербурга разгоралась все ярче, и Франция уже не раз убеждалась, что пренебрегать Россией рискованно и неразумно. Но Версаль относился к русским с неприязнью, почти враждебно. «Звон золота разбудит и мертвеца», — ответил Людовик принцу Конти с большим опозданием, а дипломаты зашушукались. Бездумно глядя в окно, король вытирал лицо и руки мокрым полотенцем. В соседней комнате лакеи со звоном перебирали кофейную посуду. «И начнем день», — торжественно провозгласил Людовик. Начало дня обычно. В узком проходе между стеной и кроватью Король опустился коленом на кожаную подушку. Старенький Часослов, еще со времен Генриха IV, всегда лежал раскрытым перед королями Франции. Конти держал отброшенное королем полотенце и прямо в глаза смотрел графу Штарнбергу после австрийской императрицы Марии Терезии, с которой тоже не было дружбы у Людовика. Конти смотрел на австрияка, но мысли его были далеко-далеко на севере. Сейчас Конти всего сорок лет, русской императрице Елизавете Петровне побольше, под пятьдесят. Но это ничего не значит. Разве бы я был плохим мужем, раздумывал Конти? Или я не гожусь в герцоге Курлянске? Наконец, я могу командовать русской армией. Людовику, как и Конти, тоже четыре десятка. Но от прежнего красавца, каким он был с молоду, не осталось и следа. Лицо сделалось оливковым, почти сизым. Дыхание короля стало гнусным от несовершенства желудка и частых запоров. К тому же король не мог в обществе связано произнести двух слов. Но и эти слова обычно он выражал, по свидетельству современников, на подлом языке цинизма и распутства. Людовик еще молился, а из подвалов Версаля, где размещались кухни, уже слышался ликующий возглас «Говядина короля». Дипломаты, кланяясь, спешили отбыть в Бельвю, чтобы засвидетельствовать свое почтение мадам Помпадур. Все, кроме посла Пруссии, которому король Фридрих запретил унижаться перед куртизанкой. «Говядина короля!» — разносилась по Версалю, и этот возглас быстро приближался к королевским покоям. Во главе с метродотелем двигалась процессия поваров, несших Людовику первый завтрак из-под золотых крышек струился пар над фарфором, и все придворные издалека снимали шляпы, раскланиваясь перед говядиной короля. Людовик, шевеля губами при чтении, словно школьник, постигающий грамоту, основательно ознакомился с меню. «Ах, я совсем забыл, — огорчился король, — эти мерзавцы-лейб-медики опять посадили меня на диету». Диетический завтрак Людовика открывало пюре с гренками, затем громадная тарелка супа из парижских голубей. Король сидел спиною к неприбранной постели, перед ним было раскрыто широкое окно, и в нем виднелись квадратно подстриженные деревья. Ни одна веточка не вырастет длиннее другой, так что глаз короля всегда спокойно скользит по зелени. Разодрав фазана за крылышки, Людовик сказал — Россия стала опасна. Саксонский курфюрст сулит нам поддержку. Поляки уже в конфедерациях, на случай, если русские шагнут за Неман. Пруссия же всегда с нами. За друга своего Фридриха я спокоен. Вот на кого Франция может положиться. Все уже вышли. Остался с королем один принц Конти. «Ваше Величество», — ответил он. Не ручайтесь дружбою Фридриха, ибо маркиза Помпадур желала бы отомстить королю Пруссии, который имел неосторожность написать эпиграмму на ее возвышенные прелести. Людовик продолжил о другом. «Я не скрою, брат, что раздоры с Веной желательно погасить, как того требуют интересы единства католической церкви». «Но Англия», — подсказал конти — «и придвинул королю баранину в чесноке, Разбив десяток круто сваренных яиц, принц ловко очистил их для многолюбимого. «Говори, брат», — разрешил ему король. «Известно», — четко отвечал Кунти, — «что в Петербург отправляется из Лондона старая сент-джемская леса сэр Вильямс». И говорят, король Георг обещал ему награду золотом, если он выпросит у России солдат для защиты Ганноверского княжества. К сожалению, Англия для нас неуязвима, буркнул король. Но зато уязвим король Англии. Людовик понятливо кивнул. Курфюршество Ганноверское, это фамильное наследие королей Британии, находилось под самым боком Франции. Уязвить Англию можно через захват Ганновера. «Король Георг», да — досказал конти свою мысль, — «несомненно пожелает закупить русских солдат, чтобы оградить Ганновер от наших мстительных посягательств». «Необходимо равновесие», — произнес король, берясь за жирную ветчину с укропом. «Европу спасет только равновесие». Но центр равновесия политического, не унимался конти передвигается по Европе, и сейчас он как никогда близок к Петербургу. Россия стучится в двери Европы не кончиками пальцев, а ломится всем плечом. Мир сузился, и всем становится тесно. Елизавета громче всех требует себе места под крышей. «А что Петербург?» — рассеянно спросил Людовик. «Мы располагаем сведениями о России только благодаря госпоже э, Каравак, вдове живописца». Луи Каравак... Французский живописец, работавший в России с 1716 года до смерти своей в 1754 году, оставил немало портретов царской семьи и русской знати. Некоторые из них находятся в Русском музее и Государственной Третьяковской галереи. Вице-канцлер Михаил Воронцов, как и фаворит императрицы Иван Шувалов, склонен к союзу с Францией. Но зато великий канцлер Алексей Бестужев-Рюмин А подкупить пробовали, оживился король. Воронцова незачем подкупать, он наш. А великого канцлера? Бестужев, отвечал Кунти, уже набрался взяток от Венского двора и сейчас снова возьмет от английского посла Вильямса по его прибытии в Петербург. Людовик был окончательно изнурен диетой. Опять эти воперы. Мой друг, простите своего короля. Его Величество вяло улыбнулся. «Продолжайте. Кому из французов удалось проникнуть к русскому двору? Только живописцу Сампсуа, Ваше Величество. Увы, но французское искусство, очевидно, сильнее французской политики, если оно просачивается в эту дикую Россию, словно вода в греческую губку. А кто этот Сампсуа? Я его знаю? Сын Швейцара, что служил у герцога де Жевра». Обладая даром живописца, Сампсуа удостоен был трех сеансов при дворе. В разговоре с ним Елизавета сожалела о разрыве с Версалем. «Надеюсь, Сампсуа с ответом не сплоховал?» «Он сказал, что Ваше Королевское Величество имеет нежное сердце и отвечает Елизавете полной взаимностью». Концы губ Людовика дрогнули в дремотной усмешке. Он еще не забыл, что когда-то был женихом Елизаветы Петровны. «Что ответила Елизавета?» — спросил король. Она отвечала лишь очаровательной улыбкой, которую сам Псуа и воспроизвел на миниатюре, вправленной в табакерку. В руке принца Конти вдруг щелкнула табакерка, на внутренней крышке ее в овале король увидел изображение прекрасной полнотелой женщины, которая стыдливо прикрыла веером обнаженную грудь. Людовик грузно поднялся из-за стола. «Что делать? россии никому не нравится, но вся Европа нуждается в ее услугах. Так позаботьтесь же, принц посылку в Петербург, ловкого человека. Нет, не человека, а дьявола». Поддернув шпагу, король пошел было к дверям, но задержался. «Союз с Россией необходим, чтобы удобнее действовать против России» изнутри самой же России и во вред России. Я не люблю этой страны, о которой мы долго ничего не знали, а когда узнали, то вдруг выяснилось, что именно эта страна способна нарушить равновесие всей Европы. Равновесие Европы — это был пункт помешательства Людовика. Не дай Бог кому-нибудь тронуть это хрустальное яйцо. Равновесие — опасная штука, ибо всегда сыщется охотник, чтобы нарушить его. Франция имела тогда громадную армию, и не было в стране несчастнее людей, нежели люди из французской казармы. Они ели только хлеб из-за трубей, на четырех солдат отводилось лишь одно ложе, мундир от убитого переходил по наследству к новобранцу, их секли, клеймили, вешали, топили, ссылали на галеры. Юридически во Франции считалось тогда, что солдат приступен по самой сути своего нелегкого ремесла. За то, как сверкал офицерский корпус, что за лошади, что за тонкие вины что за любовницы. В походе офицера Франции сопровождал обоз, а в нем туалеты, сервизы, парфюмерия, мартышки, зеркала, театры и прочее. Кто командовал этой армией? Вопрос по существу праздный. Каприз мадам Помпадур решал все.